глава 19, в которой происходит знакомство с хозяйством и окрестностями. Прежде чем ругать ребенка за проказы, стоит вспомнить себя в его возрасте, после чего погладить чадо по волосам и, сохраняя достоинство, удалиться к себе дабы в тишине и покое насладиться рюмочкой валерианки. Ищем общий язык с детьми. Очень популярная книга о воспитании. Ну и вот, гадит эта скотина где только может, сказал Серега, опираясь на ограду. Ограда, сложенная, если не из бревен, то почти даже не шелохнулась под весом его. «Вон, то землю вдоль ручья потравит, то подкинет чего. Трактор новый, за ночь ржавчина сожрала». «А пожаловаться?» Иван осматривал ограду, что огибало невысокое строение ярко-зеленого цвета, еще и солнышками расписанное. «Кому?» «Ну, не знаю, полиции», — предположил Бер. «Ага». Полиция местная, все у Свериденко воду где. Там же городская управа и чиновники местные. Серега похлопал по карману. Мы еще сперва пытались, к участковому пошли раз, другой. Тот носом крутит, дескать, это все оно само. А потом и вовсе комиссия пришла. Три дня ездили, нас сами крутили. А по итогу вышло, что вроде как мы отраву разлили. Нарушение — это правил безопасной эксплуатации. Вот. А Севрюгин, который это все и сделал, он вроде как свидетель, который видел, как мы отходы в ручей сливали. «Погоди, ты же говорил свириденко!» «А один хрен! Севрюгин взять свириденко! Вот и делает, чего скажут!» Серега вздохнул, и Иван вздохнул, потому что... Ну вот не видел он себя в этой деревне. Пусть чистой, местами даже нарядной, но деревня же... «А чего он вообще хочет?» «Кто?» «Да оба!» «Ну, Севрюгин хочет, чтобы тесть доволен был, а с Вериденко земли прибрать. Он все-то по ту сторону, а Сляпкина уже искупил, до самой Лазовки считай. У него там тоже фермы молочные, марк там своя и все такое, а у Вильяминовых тоже фермы и знают их. Он сперва подкатывал, чтобы жениться, и даже имя готов был взять, стало быть. Но тетка Вася ему отказала». И Маруся, и Настька. Тогда он предложил Марку купить сыров и рецепты. Звучало вполне логично. Не продали? Не, Вильяминовы сыры уже полтысячи лет делают и ко двору императорскому поставляют. А, тогда понятно, не удержался Иван. Чего понятно? Поставщики двора его императорского величества могут ставить на продукции... «На всей продукции. Особую отметку. Причем важно сколько этой самой продукции». А, -а, -а, а берут с такой отметкой лучше, потому что как вроде знак качества», протянул Бер, понимая суть. «Именно. Свериденг своих коров в законах держит», сказал Серега. «Кормит там чем-то, чтобы доились. Ну и трянь у него. наш как-то для интересу прикупили. Молоко пить невозможно. Про сыры вовсе-то». Серега сунул пальцы в рот и громко свистнул. «А у вас?» «А у нас молока не так, чтоб много, но коровы особые были до недавних пор». «Нет, так он не пойдет. Давай за мной». Серега с легкостью перемахнул ограду и даже не обернулся. лесь сказал Бер. «Чего я?» «Того, что это по сельскому хозяйству, а это твой профиль». Возразить было нечего. Иван через забор перебрался быстро и огляделся. Поле, травка, песочек местами. В песке копаются воробьи. Разогрелись, расчерикались на солнышке. Но как-то вот неспокойно. Кого тут держать могут-то? «Ты остаешься?» Поинтересовался он у Бера. И тут перемахнул ограду. «Вань, помни, ты мак «Маг, и ты маг!» «Вот и я помнить буду!» «Серега!» «Чего орешь?» — донеслось из-за угла. «Напугаешь, а он у нас нежный». «Кто?» «Бык». То есть это потом Иван сообразил, что видит быка. Сперва это показалось горой, такой вот обыкновенной горой, правда покрытой длинной золотистой шерстью. Но гора качнулась и обернулась, явив массивную голову, украшенную парой рогов. «Ух ты ж!» — выдал Бир, попятившись. чистушку вам в ухо!» «Предупреждать же надо!» А Ивану подумалось, что весу в этой горе, возбавшавшейся над Серегой, будет побольше, чем в машине и даже тракторе. И если вздумается горе... Гора вздохнула, и вздох был преисполнен такой печали, что за мыслью стало совестно. «Менельтор!» — сказал Серега, хлопнув гору по загривку плечу. наш надежда, бывшая!» «Почему бывшая?» Гора чуть наклонилась, обнюхивая Серегу. «Да вы подойдите!» «А он не того?» «В том и проблема, что он не того!» «В смысле не бросится?» — поправился Бер. Иван подошел, бык наблюдал за ним, и в темно-лиловых, обрамленных золотыми ресницами очах его стояла вековая печаль. «Нет, ты что! Он у нас и шагу лишнего не сделает!» Серега дернул огромного быка за ухо. И вовсе ласковый, что котенок. «Знаешь, котята они как-то поменьше, что ли?» Иван протянул руки, и бык коснулся ладони влажным носом. Его дыхание было горячим, а тоска теперь ощущалась явно и острая. «Это эльфийский бык, верно?» Иван осторожно коснулся шерсти, мягкой, как как шерсть эльфийского быка. Волос был тонок и шелковист. Его хотелось брать, пропускать сквозь пальцы, наслаждаясь прикосновением. «Соображаешь!» Серега глянул с уважением. «А откуда? Они же ж из предвечного леса никогда быков не продавали!» «Подарок! Точнее, не он, а его прапрапрадед!» Серега убрал руку с загривка. Рога у быка тоже были золотыми. Огромные, полукруглые. Они расходились дугами, чтобы почти сомкнуться над головой. «И в чем фокус-то?» – поинтересовался Бер, подходя к бы кубочком. Все же габариты зверя внушали уважение. Фокус, можно и так сказать. Тяжелые ресницы трогнули. Бык сделал вдох, сделавшись на какое-то время еще больше. «Эльфийские коровы дают особое молоко. Это не только вкусное, но и полезное очень. И все, что из него делается, тоже очень полезно. Ну и вкусно». Иван провел ладони по голове быка, чувствуя эхо странной тоски. «Это молоко не хранится от слова совсем, даже там, в предвечном лесу. А еще оно очень чувствительное к силе, поэтому темных и не пропускают дальше пограничной полосы». Угу. Я не темный», – бер поглядывал на быка все еще с недоверием. «Да и просто выброс силы может навредить, любой, стихийный, если она не природная» но не неприродников среди эльфов мало. Ага, а этот как тогда тут? В том и дело, что вопрос. Эльфийские коровы еще дарились пару раз, а вот быки никогда. Дело в том, что у них наследственность абсолютная. То есть потомство от такого быка всегда будет эльфийским. Тяжелое ухо тернулось, отгоняя особо назойливую муху. вот точно! Влез Серега, до того жевавший травинку. От его батьки только такие особые коровки и появлялись. И да, только коровы до самого конца. Уже когда бык стареет, тогда от него родится другой бык и получает всю силу, способности и все такое. минильтор склонил голову, словно прислушиваясь к разговору. «Во — Во-во, так и было, пока эти не появились. — Эти? — Так двойня вышла. минильтор и Яшка. — Яшка! запил Серега и так, что копошившиеся в песке воробьи на мгновение копошиться перестали. Аминильтор и ухом не повел. «Идемте, и с Яшкой познакомлю. Только к нему не лезьте, он как раз дурной на всю голову». «Яшка!» Серега перемахнул через забор. «Погоди!» Бер перехватил Ивана за руку и оглянулся. «Так выходит, что от этого быка будут рождаться эльфийские коровы» которые дадут эльфийское молоко, а из него уже Вильяминовы сделают эльфийский сыр. Вроде так. На первый взгляд провалов в логической цепочке Иван не обнаружил. Так это ж хрена денег! До хрена. А почему тогда ферма это в жопе? Ты у меня спрашиваешь? Да нет, я так вслух думаю. Яшка! Яшка! Паразит ты эдакий! Звук, что раздался, перекрыл и голос серёги и прочие звуки. Звук этот был низким и вибрирующим, происходящим будто из-под земли. Он проникал под кожу, заставляя волосы на руках подниматься дыбом. И не только на руках, по спине прокатились мурашки. Звук стал выше и оборвался. «Яшка, зараза! Идем с людьми познакомлю!» «Я, пожалуй, не слишком хочу знакомиться», – чуть дрогнувшим голосом произнес Берф и обернулся, убеждаясь, что гора Менельтора не сдвинулась с места. «Надо!» – Иван подхватил приятеля под руку, поскольку перспектива знакомиться с очередным чудовищем одному не вдохновляла совершенно. «Во!» – Серега появился в обнимку с быком. «Пожалуй, почти нормальным. Ну, не то чтобы Иван сильно в быках разбирался, однако этот был явно помельче Менельтора, и шерсти шелковистой не имел». Точнее, шерсть имелась, какая-то клочковатая, сбившаяся комками. Местами в ней виднелись клубки колючек, а то и вовсе проплешины. «Это наш Яшка!» – сказал Серега, потрепав быка меж раков. «Братец Минильторов стало быть!» Яшка утробно хмыкнул. И Минильтор на этот звук отозвался почти кошачьим, успокаивающим урчанием. «Вдвоем появились!» Петрович тогда сказал, что в жизни такого не видывал. Даже обрадовались, что целых два быка теперь будет. Яшка стоял, вперившись в Ивана с пораженным взглядом. А глаза у него тоже чуть на выкоте лиловые и с характерно золотыми ресницами. рогат тоже золотом отливают, особенно тот, который уцелел. Второй же обломался на середине, да так и торчал обломком. И оттого, верно, нарушалось равновесие, а голова Яшки клонилась на одну сторону, под тяжестью целого рога. «А он... Вы к минильтору-то без опаски можете», пояснил Серега, сунув быку что-то из кармана. «Он у нас тихий, смирный да ласковый. А вот Яшка дело иное, он чужих не любит». Яшка фыркнул и, высвободившись из Серегиных объятий, подошел к ограде ровно затем, чтобы, опершись копытами над этой оградой, приподняться, и морду высунул. «Яков, значит?» Иван подумал, что ему, этому быку, должно быть обидно Яшкой называться. Никакой же солидности. «Ну, здравствуй, Яков!» Он протянул руку, осторожно, потому как ограда вдруг показалась не такой уж надежной. Под Яшкиной кожей бугрились мышцы, да и шрамы, которые то тут, -то, то там, проступали из-под шерсти, намекали, что характер у Якова сложный. Бык втянул воздух. «А рог ты где потерял?» «Так с трактором столкнулся», пояснил Серега, опершись на ограду. Он Таяшки нисколько не опасался. «Севрюгин, гад, пошел поле распахивать. Азимы аккурат взошли, а он...» Серега махнул рукой. Потом еще возмущался, типа, что нападение и все такое. Кричал, что земля его, типа, геодесисты по-новому перемерили Судом грозился, только не подал а с Яшки пообещал шкуру спустить. Иван понял, что этот неизветный Севрюгин ему заочно не симпатичен. Теперь вот Яшку тут и держим, на всякий случай. Имени Льтора. Серега вдруг насторожился и резко повернулся. Ноздри его трогнули. Так что вот тут основная наша проблема. Вон там точнее. минильтор наблюдал за людьми снисходительно и виделось, что суета их кажется бы быкуничтожной пустою, и что мыслями своими он и от людей, и от суеты несказанно далек. «Так в чем проблема-то?» – уточнил Иван, когда Серега прикрыл дверь закона. Это, судя по всему, было исключительной формальностью, поскольку сбегать Минильдор не собирался. Взгляд его был устремлен в неведомые дали. Он от работы жевать забывал, столь глубокие и далеки были его мысли. «В том, что как эти появились, старый-то бык и того, умер, значит...» «Мы надеялись, что Минильтор его заменит. Ну, а он...» «А он...» Бер снова оглянулся на золотистую рогатую гору. «А он не хочет». «Чего?» «Ничего», — рявкнул Серега. «Вообще ничего. К нему коров приводили, а он вот не хочет». «Ну, а по-другому как-то...» Бер поглядел на быка. «Я слышал, вроде можно. Ну, чтоб без участия самого быка. Помнишь, Вань, ты рассказывал...» Да еще зачет сдавал. Но это обычных можно искусственное осеменение применить. Зачет Иван и вправду сдавал. И теперь по глубине души даже порадовался показавшейся тогда возмутительной дотошности доцента Иванцовой. А это эльфийский бык. Тут, чтобы получилось, только прямой контакт. Вот-вот. А он прямого не хочет. Никак. Вот что ему не хватает-то? Серега уставился на быка. И Иван, и даже Бер. Слушай, Серега поглядел на Ивана с надеждою. А может, ты выяснишь? Я? Ты ж маг и эльф. Наполовину? Ну, это наполовину больше, чем я. Побазарь с ним по-мужски там. Спроси, чего ему вообще надо Мало ли, может, стесняется там. Или мазь какая особая нужна. Хотя масти к нему всякие водили. Серега глядел с такой надеждой, что отказать ему язык не повернулся. «Ну, я поговорю», — пообещал Иван. «Попробую». вот и ладно». Хлопок по спине был таким, что Иван с трудом на ногах удержался. «Ну, тогда оставлю тут. Вот там коровники, но в них пусто. Наш-то по весне на вольном выпасе, что осталось. Стадо еще держится, но тут же ж...» пока новые коровы народятся, пока в возраст войдут, доиться начнут. Так что поговори с ним, объясни. Ну и так, походите, поглядите, а потом в контору. Он там. Серега указал куда-то вдаль. Увидите, за коровниками аккурат, и крыша у ней красная. Петровича спросите, он вас и оформит, или тетка Вася, если заглянет. А ты... — Домой надо, бна, да и с машиной вашей разобраться. а Вы только к Петровичу загляньте, чтоб порядок, а то он очень не любит, когда порядку нет. И ушел. А Иван остался, и Берт тоже остался. И что дальше-то? — поинтересовался он, отмахиваясь от толстой осы, что крутилась неподалеку. — Дальше? Понятия не имею. «Знаешь, когда-то мне думалось, что я вырасту и буду вершить великие дела какие-нибудь. Может, даже мир спасу». Бир фыркнул. Похоже, ни одному Ивану о величии мечталось. «А я теперь вот стою и думаю над проблемой. То ли бычьей потенцией, то ли депрессией». И спрашивается, какого хрена? «А вот какого хрена, Вань, это вообще вопрос жизненно-философский», произнес бер сочувственно. «Если матушке верить». «Так что не переживай!» Иван кивнул. «Ладно, пойду с быком говорить, наверное». «А ты умеешь?» «Нет», — вынужден был признать Иван. «Я же не в отца пошел, он бы точно разобрался, если бы счел нужным». «А он не счел бы?» «Ну, скорее всего». «Надо будет бабушке написать, что ли, той». Настроение упало, ибо сама мысль об этом письме заставляла морщиться. И главное, минильтор, к которому Иван прикоснулся, даже голову в его сторону повернуть не соизволил Да и отклика Иван не ощутил никакого. Точнее, было размытое ощущение тоски и осознания несовершенства окружающего мира. Но тут Иван не мог бы сказать точно, чье это ощущение – быка или его собственное. «У вас с ней сложные отношения?» Бер наблюдал с интересом. А вопрос задал лишь, когда Иван отошел от быка ну скажем так со всего рода она единственная кто возможность не зайдет до ответа ага бир поскреб подбородок на котором уже пробивалась щетина тогда может на хрен бабушку сами попробуем как химию использовать нельзя может приворотная не уверен что для быков есть приворотные и к кому привораживать надо же не к одной корове иван оперся на ограду Загон, разделенный на твое не позволил Яшке приблизиться, и тут вытянул морду, замычал обиженно, привлекая внимание. «Надо, чтобы в целом, симпатию!» «Ага!» – стал так, чтобы от Яшки подальше. А вот Иван приблизился, и, сорвав одуванчик, что проклюнулся блесократы протянул цветок в Яшке. «В целом и симпатию!» «А вот, Иван, давай думать стратегически!» «У тебя что в противоположном поле симпатию вызывает?» «Понятия не имею». Не задумывался я как-то. Яшка цветок принял аккуратно губами. «Ну, волосы там, губы». «Не, сиськи», — жестко подытожил Бер. «Главное — это сиськи». «Почему? А богатый внутренний мир?» «И богатый внутренний мир тоже, но сиськи — это главнее». Иван хотел было возразить но потом подумал, что почему бы и не сиськи. То ли солнце припекать стало нещадно, то ли просто бычья меланхолия оказалась заразной. — А вот вспомни, как Лужницкая на зачеты ходила! Бер мечтательно зашмурился. — С ее-то полноценным четвертым! — Ну, ты предлагаешь позвать сюда Лужницкую? — не удержался Иван. Хотя да, когда Лужницкая оказывалась рядом, мысли в голове появлялись весьма своеобразные — и желание свести близкое знакомство с, несомненно, богатым внутренним миром Юлианы Степановны становилось почти непреодолимым. «В общем, я предлагаю воспользоваться передовым опытом!» Берг поднял палец, и на него тотчас опустилась оса, которой надоела кружить над головой. «Ложницкой? Индустрии!» «Вспомни, как только она заявилась, наша девчата скоренько...» «Ну, это...» Он выставил руки перед собой. «Есть такие специальные, эти бабские, которые надеваешь, из первого номера – хоп, сразу на третий!» Мысль, изложенная столь витиевата, показалась вдруг логичной, почти гениальной. Иван потрогал макушку, убедившись, что надо бы кепку надеть, ибо в голову явно напекло. «Ты что, предлагаешь надеть на коров лифчики пушап?» «Во, точно их!» Яшка, доживав одуванчик, сел на задницу, как-то совсем по-собачье, и мыкнул. «А такие в природе вообще существуют?» Все же сомнения не отпускали Ивана. «Понятия не имею. Помнишь Лельку Степанову, ну, которая блог еще завела, про женственность и все такое? Ну? Она вроде коллекцию белья выпустила для пробуждения этой самой женственности. Женская на корову точно не налезет. Да я не о том!» Беру, кажется, тоже в голову напекло, причем конкретно, судя по горящим глазам и энтузиазму. «Можно позвонить ей, попросить. Пусть и для коров чего-нибудь я такая придумает. В конце концов, в каждой корове спит женщина». «А в каждой женщине корова», — меланхолично завершил Иван. «Ты только при ней это да не ляпни. От разъяренных коров я тебя еще, может, и спасти попробую, а вот с женщинами сложнее». Бер произнес это вполне серьезно. Огляделся и, видимо, осознав, что за прошедший четверть часа ничего не переменилось, добавил «Ладно, пошли искать этого Петровича».